Будь оно так, это, вероятно, разрушило бы любые отношения, которые он хотел построить между собой и Киино. Сузуки Сатору поспешно достал из инвентаря мантию, что оказалось достаточно мягкой, и, разговаривая, начал складывать её. «Мне ужасно жаль. Стул действительно слишком жёсткий. Пожалуйста, используйте это как подушку». Киино с тупым удивлением уставилась на мантию, которую ей предложил Сузуки Сатору, и затем она энергично замотала головой.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 Она могла чувствовать падающие на неё лучи солнца, пробивавшиеся через двойную защиту из штор и балдахина из тонкого шёлка. «Доброе утро, пора вставать!» «И... дай мне ещё немного поспать!» Эти две её половины боролись за контроль над её телом. Пока она находилась в состоянии полудрёма, дверь осторожно приоткрылась, и кто-то вошёл. Хотя толстый ковёр и приглушал шаги, она всё ещё чувствовала чьё-то движение по комнате. Этот человек подошёл и остановился у её кровати,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 Насташа подошла к окну и с силой открыла его, и как она описала ранее, ослепительные лучи утреннего солнца наполнили комнату. Она только-только покинула сладкий мир грёз, а её глаза тут же болезненно опалило светом, так что Киина не смогла не зажмуриться снова. И лишь после того, как её глаза привыкли к солнечному свету, она медленно их открыла. Тёплый солнечный свет ворвался в комнату, словно говоря ей, что сегодня будет славный, мирный денёк, наполненный теплом.